Миссис Райс начала энергично действовать. Прежде всего вызвали администратора. Гаррелт оставался в своей комнате, держась в отдалении. Он и миссис Райс условились, что лучше рассказывать историю просто о ссоре между мужем и женой. Юность и прелесть Элизы могли вызвать большее сочувствие. Утром прибыли несколько полицейских, которые побывали в спальне миссис Райс они отбыли в полдень гарльд телеграфировал о денежном переводе но никаким другим образом не принимал участия в переговорах да в сущности и не мог бы так как никто из этих полицейских не говорил по-английски в 12 часов миссис Райс пришла к нему в комнату она выглядела бледной и усталой Но выражение облегчения на её лице говорило само за себя. Она просто сказала: "Сработало. Слава богу. Вы были великолепны. Это просто невероятно". Миссис Райс задумчиво произнесла: "По лёгкости, с которой всё прошло, можно думать, что для них это нормальное явление". Они практически прямо протягивали руки. Это это по правде говоря, довольно противно. Гаррельд возразил сухо. Сейчас не время ссориться с должностными взяточниками. Так сколько? Тариф достаточно высокий. Она прочитала список фигурирующих лиц. Шеф полиции, комиссар полиции, агент, доктор, администратор отеля. ночной парттье. Гаррильд сделал единственный комментарий. Ночному партье много не потребуется. Я думаю, это вопрос золотого голуна, миссис Райс объяснила. Администратор поставил условие, что смерть вообще произошла не в отеле. Официальная версия будет заключаться в том, что у Филиппа случился сердечный приступ в поезде. Он вышел в коридор подышать воздухом, Вы знаете, они как всегда оставляют открытыми двери вагонов. Он и упал на рельсы. Это удивительно, что может сделать полиция, когда она старается. Ну, сказал Гаррильд, слава богу, наша полиция не такая. И в превосходном британском состоянии духа он отправился на ленч. После Лилинч Гаррильд, как правило, присоединялся к миссис Райс и её дочери пить кофе. Он решил не менять своего обычного поведения. Первый раз увидел он Элизу после предыдущей ночи. Она была очень бледна и очевидно всё ещё не оправилась от шока, но доблестно старалась вести себя как обычно, делала небольшие замечания о погоде и о пейзаже. Они обсуждали появление нового гостя, который только что прибыл, и пытались угадать его национальность. Гарольд полагал, что такие усы могут быть только у француза, и Лиза предположила, что он немец, а миссис Райс приняла его за испанца. На террасе, кроме них, никого не было, за исключением двух польских дам, которые сидели с вышиванием в дальнем конце. Как всегда, когда он их видел, Гаррельд чувствовал странную дрожь неприязни. Эти неподвижные лица, изогнутые носы, эти когтистые длинные руки. Мальчик-слуга подошёл к миссис Райс и сообщил, что её хотят видеть. Она встала и последовала за ним. У входа в отель стоял полицейский в полной униформе. У Элизы перехватило дыхание. «Вы не думаете, что случилась еще какая-нибудь неприятность?» Гарольд поспешил ее разуверить. «О, нет-нет, ничего такого не может произойти!» Но сам-то он почувствовал острый приступ страха. Он сказал, «Ваша мама просто восхитительна!» «Я знаю!» Мама настоящий боец. Она никогда не будет сидеть сложа руки перед лицом опасности, Элиза вздохнула. Но всё это ужасно, не так ли? Не думайте теперь об этом, всё прошло и всё кончено, Элиза сказала тихим голосом. Я не могу забыть, что что это я убила его. Мне надо думать об этом таким образом, Это была случайность, вы ведь это знаете. Лицо Элизы стало немного счастливее. Гарриль добавил: "И всё прошло. Что прошло, то прошло. Попытайтесь никогда не думать об этом". Возвратилась миссис Райс. По выражению её лица они увидели, что всё идёт хорошо. "Сначала я испугалась", сказала она почти весело. Но это были только формальности относительно кое-каких документов. Всё в порядке, дети мои, мы вне подозрений. Я думаю, по этому поводу мы должны заказать себе ликёр. Вино было заказано и подано. Они подняли бокалы. Миссис Райс произнесла: "За будущее". Гарльд улыбнулся Элизе и сказал: За ваше счастье. Она улыбнулась ему в ответ и подняла свой бокал. За ваши успехи. Я уверена, вы будете великим человеком. Реакция на освобождение от страха выливалась в весёлость, почти легкомыслие. Всё хорошо. В дальнем конце террасы поднялись две птицеподобные женщины. Они тщательно свернули свою работу и прошли по каменным плитам. С легким поклоном они сели рядом с миссис Райс. Одна из них начала говорить, другая смотрела на Элизу и Гарольда. Губы ее слегка улыбались. «Улыбка эта, — думал Гарольд, — не из приятных». Он посмотрел на миссис Райс. Она слушала польскую даму, И хотя Гаррильд не мог понять ни слова, лицо миссис Райс отчетливо менялось. Прежнее выражение страха и отчаяния возвращалось. Она слушала и иногда вставляла короткие фразы. Скорее сёстры встали и с небольшими чопорными поклонами ушли в отель. Гаррильд наклонился вперёд и бросил охрипшим голосом: "Что это?" Совершенно безнадёжным тоном полного отчаяния миссис Райс ответила: "Эти женщины собираются шантажировать нас. Они всё слышали прошлой ночью. А теперь, когда мы пытались всё замять, дело обернулось в тысячу раз хуже".